Людмила Черкова Первая моя встреча с отцом Александром Менем состоялась в мае 1989 года. Я тогда приехала в Москву для обследования в клинике Федорова. Но была у моей поездки и вторая цель, вероятно, более важная для меня — встреча с отцом Александром. Через несколько дней после моего прибытия в столицу по предварительной договоренности мои друзья Сергей и Лена Бессарабские, ЮП забирают меня и везут на своей машине к какому-то дому культуры, где батюшка выступает с лекцией. Его день был расписан по минутам, и свободного времени, которое он мог бы выделить на беседу со мной, практически не оставалось. Вот мои друзья и придумали, что они забирают отца Александра с лекции и везут на своей машине в новую деревню к вечерней службе. И за то время, пока туда едем, мы сможем поговорить. Подъехали мы к этому клубу к окончанию лекции. Стоим, ждем. Вот начали выходить люди из здания. Сейчас должен выйти отец Александр. Но его все нет и нет. Мои друзья начинают волноваться. Мы можем не успеть к вечерней службе. Лена не выдержала, пошла сама в ДК искать батюшку. А Сергей говорит, это его задерживают слушатели своими вопросами. Наконец выходит Лена, а с ней Мария Витальевна. Тепнина. Ю.П. И далеко позади них еле-еле продвигается в нашу сторону батюшка, окруженный толпой вопрошающих. А он старается ответить каждому и пытается при этом идти к машине, где уже сидит Мария Витальевна и я, а возле открытых дверок стоят как часовые Сергей и Лена. Наконец отец Александр произносит в толпу «Прошу прощения, но меня ждут» и, уже не обращая внимания на вопрошающих, садится в машину. Я до этой встречи с отцом Александром никогда не видела его и представляла себе внушительного роста священника с каким-то строгим выражением лица. А тут увидела пожилого, как мне тогда казалось, невысокого и очень простого батюшку, который с самого первого мгновения так располагал к себе, будто мы давным-давно с ним знакомы. Такая теплота и доброжелательность были в его глазах, что возникало ощущение, что это именно ко мне он так спешил, только меня хочет слушать сейчас, что ему действительно интересно и важно все, что я хочу ему сказать. Его обращенный ко мне взгляд излучал такое внимание и участие, такую любовь, каких я не видела ни до того, ни после. О чем мы тогда беседовали по дороге в новую деревню, я уже сейчас вспоминаю только приблизительно. Конечно, сначала отец Александр попросил меня рассказать о себе. И в процессе моего рассказа он вставлял краткие реплики. Помню, я тогда смущенно поведала, что работаю в райкоме комсомола секретарем-машинисткой, и мне притит эта обязанность печатать их откровенно лживые документы и рапорты. Но отец Александр сказал, это ничего. «Главное — честно делать свое дело». И потом еще что-то я сбивчиво говорила, и несколько раз получалось так, что он своим комментарием или даже вопросом как бы уже отвечал на еще не заданный мною вопрос. Подъехав к новой деревне, мы, конечно же, не успели закончить беседу. Очень многое мне хотелось рассказать и спросить у него. И тогда отец Александр пригласил меня в свою комнату при храме. Пока я буду облачаться к службе, мы с вами еще побеседуем. Так я оказалась в гостях у отца Александра. Но тут заглянула Мария Витальевна. Батюшка, к началу службы звонят. И он ушел на службу, сказав мне на прощание, «А вы мне напишите. Я вам обязательно отвечу. Адрес. Вам дадут мой адрес Сергей с Леной». Потом мы с Сергеем и Леной стояли в храме на вечерне, где я проплакала всю службу. Слезы лились сами собой, и я не могла их удержать. Как начала на шестопсалме плакать, так до конца службы не могла остановиться. Теперь я понимаю, что это начался мой катарсис. А после службы Сергей и Лена предложили подвезти отца Александра до дома, но он доехал с нами только до электрички, еще раз повторив мне на прощание «А вы мне пишите». Владимир Шнейдер Впервые я увидел отца Александра в 1981 году, в Москве, в довольно необычном обществе босоногих. Это была странная компания последователей Порфирия Иванова, которого они называли учителем и который учил, что нужно ходить босиком, чтобы питаться соками земли. Почему-то они ходили босиком и в квартире. По-моему, мы с отцом Александром были единственными в ботинках. Я попал туда случайно, и об отце Александре никогда раньше не слышал. Он был в светской одежде и показывал слайд фильма «Христе», сопровождая его комментариями. Все это было для меня настолько непривычно, странно. Помню, после фильма у отца Александра спросили, как он относится к учителю. Отец Александр уклонился от прямого ответа, процитировав то место из Евангелия, где сказано «А вы не называйтесь учителями», и стал говорить о Христе, но было заметно, что атмосфера была не очень доброжелательная. Вскоре он ушел, его ждали в другом доме, и я очень удивился, узнав, что это был православный священник. То, как он выглядел и что делал, было непривычно и неожиданно для православного священника.